Глава 3. Лиля. Если наглый О придумал, что яхал в автобусе незаметно, то у него явные проблемы, потому что скрыть двухметрового амбала с косой саженью в плечах даже в такой толпе было трудно. Незаметное привидение со стыренным склом бы цветочком вместо пропеллера. Автобус я выбрала очень удачно. Он привёз меня прямо к общежитию университета, где я грызла гранит науки. Так было спокойнее, потому что идти домой с настойчивым сопровождением я опасалась. 2 месяца назад, после нашей встречи в кофейне, я обнаружила оперу совершающего променад под моими окнами с букетиком. Бдительная разведка в лице бабы Дуни доложила, что опер так и помаю душу, хотя я очень надеялась, что он снова пришёл наставлять рога уважаемому адвокату. Подкупив бабу Дуню помощью в установке какого-то приложения на её новенький смартфон, который старушке подарили внуки, я в окно наблюдала, как соседка докладывает оперуполномоченному, что я и моя семья уехали и до сентября не вернёмся. И облегчённо выдохнула, когда лавела с погонах тут же переключился на мою соседку с первого подъезда. Подарила ей цветы и увёл в неизвестном направлении, помянув недобрым словом всех бабников в целом и этого конкретного в частности, я успокоилась. ровно до сентября, то есть до сегодня. Кого я точно не ожидал увидеть на остановке, так это довольное опор уполномоченное лицо. Я уже и думать о нём забыла, но кабелинная натура товарища в погонах настоятельно требовала закрыть гештальт в отношении меня. Пришлось спасаться бегством, тем более в общежитии жило большинство моих приятелей, которых ростом и физической формой тоже не обидели. Артур Ванбогров, мой одногруппник-боксёр, Несбыточная мечта большей половины нашего университета. Он и шесть его друзей были звёздами бокса и вечной целью девиц, мечтающих заполучить их в спутники жизни. Привет, будущий генеральный прокурор, отсалютовал мне Артур. Посмотрел на выражение моего лица и тут же посерьёзнил. Что-то случилось? Да, не стала я лукавить. Какой-то Амбалл здоровый привязался и не отстаёт. Я решила спрятаться тут. Где? На приксе Богров. Ушёл, вроде, выдохнула я, выглядывая в окно. Пошли провожу, решил Артур. Я хотела зайти к своей лучшей подруге Полине. Она была младше меня на 2 года, тоже училась на юрфаке и жила как раз в общежитии. Я вовремя вспомнила, что нам всем привалило счастье в лице нового преподавателя уголовного права, который явно очень неровно дышал в её сторону и загрузил мою Полину писать эссе от руки, чем она и занималась уже второй день. Поэтому я, не задумываясь, приняла помощь Артура. Опиши придурка, попросил он вместе со мной спускаясь по лестнице. Громила под 2 м ростом, косой с оженьем в плечах, придурковатым взглядом и очаровательной улыбкой гопник Ловеласа. Быстро выполила я: "Брюнет, глаза голубые. Поищем". С пацанами сурово согласился Багров, а я облегчённо выдохнула. "Поговаривают, что на вас опять охота началась", решила я сменить тему, когда мы вышли на улицу. первокурсницы. Философски вздохнул Артур. Месяцы через два угомонятся. Опять с вашим фан-клубом разборки. Закатила я глаза. Богров снова тяжело вздохнул, возвёл очи в небо и пожал плечами, мол, каждый год одно и то же, и ничего не меняется. Все парни из боксёрской семёрки учились с нами на одном курсе. Я и мои подруги за 4 года вдоволь насмотрелись на то, как недалёкие девицы делят шкуры неубитых боксёров, соединяясь в фан-клубы, не пропуская ни одного боя парней, которые принципиально не заводили отношения с девушками из нашего университета. Возможно, сказалось то, что мы учились все вместе в одной группе и были приятелями, но на девочек из нашего потока уже почти не действовало боксёрское бояние, и мы даже иногда выручали парней, когда кому-то попадалась особо назойливая поклонница. Мы с Артуром дошли до автобусной остановки, болтая о нашем новом преподавателе, практике, домашнем задании, которое нам от души отсыпал новый уголовник, и прочих радостях студенчества. Я всё это время вертела головой в поисках Опера, но он словно испарился. Шестое чувство подсказывало мне, что ненадолго. Мой автобус махнул я рукой. До дому проводить? заботливо уточнил Артур. Нет, спасибо, что помог. Если что, звони. Мы с пацанами твой мамбалу быстро голову открутим. Спасибо, ещё раз поблагодарила я и запрыгнула в свой автобус. Багров благосклонно кивнул, развернулся и вальяжно пошёл в обратную сторону. Я же всю дорогу не могла избавиться от ощущения, что Опер Чингачгу где-то поблизости. Нервничала и вспоминала, куда дело папин электрошокер. Может, начать носить его с собой на учёбу? Задумалась так, что чуть не проехала свою остановку. выбежала последней чудом успев проскользнуть через закрывающиеся двери, что не прибавило любви к наглому оперу. Во дворе-то уже озиралось так, что голова закружилась. Выдохнула и побрела к своему подъезду, мечтая поскорее подняться домой и снять туфли. Открыла дверь своим ключом, вошла и с порога громко сообщила: "Мам, я дома. Ужинать будешь?" Заботливо прокричала родительница из кухни. "Буду. Я скинула наконец стрелятые туфли, блаженно закатила глаза и уже собралась идти в свою комнату, как мне навстречу из своего импровизированного кабинета вышел папа, натирающий своё любимое охотничье ружьё. Папа был охотником и рыболовом до мозга костей и даже переоборудовал под свои игрушки кладовую, пожертвовав квадратами их с мамой комнаты. Отец с моростом почти не уступал оперу, чтобы ему всего и побольше, носил густую бороду И радовал слух окружающих басом, когда пытался что-то сказать. Это за пределами дома. В родных пинатах он был маминым зайчиком, домашним. Ехать в дальние дали, чтобы добыть шкуру мамонта, ему позволялось только один раз в месяц. Все остальные дни папа любовно протирал свои многочисленные игрушки, раскладывал по цвету и размеру блесны и крючки для рыбалки. и ностальгировал о тех годах, когда не был женат и практически жил в диких лесах, выслеживая медведя гризли, не меньше. Привет, пап. Как дела? Ровно уточнил папа. Отлично? Или нет? Да, заверил меня папа, но как-то неубедительно. Вздохнул и жестом указал на стену. Опять Лола, фыркнула я, слыша стоны страсти, издаваемые моей соседкой. Лола была примерно моей ровесницей, жгучей брюнеткой и, откровенно говоря, красавицей, такой, что мужчины сворачивали шеи даже когда она просто выходила вынести мусор. Удачно вышла замуж за нашего соседа, довольно неплохого адвоката, и спустя 3 месяца после бурной свадьбы мы всей семьёй начали покупать по вечерам попкорн и слушать крики пожилого служителя Фемиды, который стал обзаводиться просто королевского размера рогами. Муж устраивал скандалы, Лола заверяла его в своей верности, они мирились, и спустя какое-то время история повторялась. Последний раз был опер Чингачгук. После него было затишье в три месяца, и вот опять у Лолы новый любовник, которого застал, чувствующий рогами измену, муж. «Выгнал бы он её», — вздохнула мама, вставая рядом с нами. «Последняя любовь», — вздохнул папа. Развернулся и снова спрятался в святая святых, оставив дверь открытой. Я же, заподозрив неладное, подумала, что мой Опер снова решил наведаться в гости к своей Джульетте, и вышла на балкон с намерением от души позубоскалить. Крики становились громче, плач Лолы всё отчётливее, а спустя несколько минут на балконе возник незнакомый мне мужчина. Я, не выдержав, засмеялась и жестом пригласила парня пройти путь предыдущего самурая и перемахнуть на наш балкон. Парень долго не думал, быстро перемахнул через перила и встал напротив меня. Спасибо. Служба спасения любовников Лолы всегда на чеку. Веселилась я. Этот любовник был по расторопнее и успел надеть джинсы и футболку. И много любовников. Нахмурился парень. Не то чтобы я считала, пожалуй, я плечами, но, как по мне, явный перебор. Пошли. Узник красоты и обояния моей соседки, дам тебе свободу. Ты в соседнем подъезде, так что не бойся. Спасибо, выдохнул парень. Лицо папы, когда я вошла в комнату одна, а вышла с живым и очень смущённым мужчиной, нужно было запечатлеть для потомков, чтобы дети из шкафчика конфеты не вырывали. "Лиля!" грозно рявкнул папа. "Спокойно. Это беженица с соседнего храма удовольствия". Выставила я ладони вперёд. "Прелестно. Теперь они не огородами, а балконами уходят". Вздохнул папа, немного успокаиваясь. "Здравствуйте", робко пробубнёл спасённый. "Извините, я не знал, что она замужем". "Теперь знаешь", ободрила я. "Иди", проводила парня до дверей, заперлась и вернулась к задумчивому отцу. "Может нам балкон застеклить?" скорее риторически вопросил тот. "Зачем?" так веселее, легко махнула я рукой. "Пойду переоденусь". Заперлась в своей комнате, сменила одежду на домашний костюм и села на постель, немного успокоившись. Может, Опер наконец-то сознал, что знакомиться с ним я не хочу, и отстал?